Глава 13. Ногу повело вниз, в пустоту. Я оказалась чуть выше уровня пола и теперь неуклюже соскочила, как с незамеченной ступеньки. От неожиданности повалилась дальше, упав и больно ударившись коленкой. Не спеша поднялась. Правильно, куда теперь спешить? Внутри все скукожилось от напряжения. Предвидя возможную панику, закрыла глаза, стараясь не смотреть на стены. Глубокий вдох, выдох, обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. И все равно непрошенная слеза самовольно потекла из уголка глаз. Да сколько ж можно плакать, в конце концов! Я решительно вытерла ее рукавом, затем потерла ушибленную коленку, посветила вокруг фонариком. Ладно, в прошлый раз все было намного хуже, и то выбралась. Неужели сейчас не смогу? Я растерянно огляделась. Наличие двери не вызывало ни малейших сомнений. Осталась самая малость – найти ее и открыть. Я грустно вздохнула. После непривычно долгого бега ноги дрожали и подкашивались. Пожалуй, осмотреться я еще успею. Сейчас лучше немного отдохнуть. И батареи стоит экономить. Я, не раздумывая, выключила свет. «Привет!» Чьи-то холодные пальцы взяли меня за плечи. С визгом я взвелась на полметра, выхватывая на ходу кинжалы и начиная хаотично махать ими вокруг себя. «Стой, сумасшедшая! Глаз мне выколешь!» Голос Джокера меня колотило. С трудом собранное душевное равновесие разлетелось мелкими осколками. Рядом что-то громко звякнуло об пол, глухо отразилось от стен эхо. Я опять шарахнулась в сторону, затем мелко затряслась. Ноги подкосились, и я рухнула на пол, снова упав на то же колено. Напарник присел рядом. Прости, не хотел тебя пугать, не думал, что ты в тот же момент свет выключишь. Боги, ты вся дрожишь. Ну, ну, успокойся. Прости, черт. Даже обнять тебя толком не могу, я весь мокрый. Мужчина включил фонарь. Действительно весь мокрый. Теперь понятно, почему пальцы такие холодные, Я немного успокоилась. «У меня в сумке одеяло», — вяло произнесла я. «Жалко, простудится еще». Джокер быстро нашел его в рюкзаке, но почему-то закутал меня, после чего поднял на руки и отнес к стене, чтобы я могла прислониться спиной. «Вот глупый, я же тебе его предложила!» Мужчина лишь слегка усмехнулся, устраиваясь рядом и позволяя мне примоститься у него на плече. Хоть и мокрая, но все лучше каменных плит. Ничего мне не сделается. Высохну. Я вдруг глупо хихикнула. Когда ты исчез, я мысленно пожелала тебе свалиться в канализацию. Теперь рада, что этого не случилось. Ответила я на вопросительный взгляд мужчины. Тот в ответ тепло улыбнулся, потом погладил меня по голове. Там подземная речка. Откуда здесь взяться канализации? Хотя, может, в прошлом, когда здесь размещались тюрьмы, ее в таком качестве и использовали. Не зря же заслонки поставили. Я помолчала немного, зарывшись носом в мокрую рубашку и наслаждаясь неожиданным обществом. «Кстати, о речках. Ты как сюда попал?» Наконец подняла я на него глаза. «Я думала, ты отправишься за помощью или еще что?» «Смеешься, что ли? Лучше здесь с тобой сидеть» чем там с ума сходить от беспокойства. Зато ты мог бы организовать поиски. Их и так организуют. Я оставил ориентир. Я с недоумением посмотрела на Джокера. Тот охотно пояснил. Понимаешь, Ленси Макс даром. Ему в лабиринте колдовать сложно, но все же не в пример легче, чем мне. Сейчас Ордер настроен на меня. И перед тем, как шагнуть в пятно, я послал ему весточку. Он знает, что мы попали в портал. Правда, не знает, куда нас занесет. Ты можешь здесь колдовать? Могу немного. Понимаешь, Гейша, хоть у меня и нет дара, я все равно очень сильный маг. Но с заклинательной частью здесь проблемы. Сколько сил ушло на послание Ленси, наверху хватило бы на небольшое землетрясение. И отсюда еще одно послать сможешь? И нас найдут? С надеждой? Воскликнула я. В душе уже готовая собраться и топать на выход. А вот с этим сложно. В мешке моя магия почему-то не работает вообще. Сначала надо отсюда выбраться. Ну, или можем подождать, пока нас найдут. Но это не лучший вариант. На поиски могут уйти недели. Я приуныла. Вот как значит. Лучше, чем ничего, конечно. И главное, я здесь не одна. Тут на глаза попался предмет, ранее оброненный Джокером, его меч. По краю узкого, чуть изогнутого лезвия шла тонкая бордовая полоска. В глазах застыл невысказанный вопрос. Мужчина проследил за моим взглядом, на минуту встал, поднял свое оружие и невесть откуда взявшийся тряпкой вытер. «Да, ты правильно думаешь. Я зашел с тыла. Меня не ждали с той стороны». И я смог подобраться вплотную. Там уже арбалетчики не страшны. Да и ты здорово помогла, убрав четверых. Похоже, я опоздал всего на минуту. Успей чуть раньше, тебе не пришлось бы лезть в портал. Горько закончил он. А этот со шрамом? Нет, его с ними не было. Я устало прислонилась к стене и прикрыла глаза. Сейчас отдохну немного и начнем искать выход. Уже почти задремала как меня отвлек неожиданный шум со стороны Джокера. Практически одновременно послышался знакомый лязг металла о камень, словно снова упал меч и сдавленное ругательство. Причем я неверяще распахнула глаза и уставилась на происходящее. «Кир!» «Ты?» – в тон мне выкрикнул принц. «И ты? А вы что здесь делаете?» Кир, в отличие от нас, попал в ловушку случайно. Они таки вышли на преступников и устроили на месте небольшое побоище, в ходе которого принц, во-первых, умудрился потерять очки, а во-вторых, был оттеснен от своих. Отбиваясь, двигался вдоль коридора, пока не вступил, куда не следует. Кстати, и наши преследователи поэтому не спешили особо, знали, куда дорога ведет. «Ну что же», – констатировала я, – «если три тени не смогут найти один несчастный выход», то даже не придется страдать от голода и жажды. Впору будет от стыда умереть. Все дружно посмеялись над шуткой. Однако буквально через пару часов шутка смешной уже не казалась. Втроем мы облазили каждый камушек нашей камеры и... ничего. Этот мешок по форме отличался от моего прежнего. Он представлял собой небольшую комнату в виде неровного овала, от которого отходили два коридорчика. Последние, как оказалось, смыкались в кольцо, несколькими метрами далее. Единственное, что принесли наши поиски, в кольце обнаружилась одна съемная плита, под которой в углублении в камень уходили отверстия шириной около 10 сантиметров. Сортир, что ли? Хм, воды у нас немного, еды и того меньше. Вряд ли мы станем часто этим пользоваться. Умаявшись, вернулись в комнату. Я постелила у стены сложенное в несколько раз одеяло, и мы дружно на него уселись. Я приуныла. Джокера еще не совсем покинула жажда деятельности, поэтому время от времени он вскакивал и продолжал что-то искать, пока месчетно. Кир сидел рядом с каким-то слишком безразличным выражением лица. От нечего делать я вытряхнула содержимое рюкзака, пытаясь найти что-нибудь полезное, Или хотя бы занять чем-нибудь руки. С удовольствием набросила на себя зимнюю куртку. Достала две фляги с водой. На день-другой растянуть можно. Четыре булочки вчерашней свежести показались мне настоящим кулинарным изыском. Я только сейчас вспомнила, что с утра ничего не ела. Честно попыталась поделиться едой с ребятами. Но когда те вежливо отказались, намекнув к тому же, где я была одной ногой всего пару дней назад, Засунула совесть подальше и съела половину, оставив еще две булочки на потом. Запасные батареи для фонарей пригодятся. Сейчас горел один на минимальную мощность, но скоро и его погасим. Вот только с вещами разберусь. О, неожиданно обрадовалась я. Лазер! Я достала то самое устройство, с помощью которого когда-то вскрыла сейф Эрика. «Дай-ка», – попросил Кир. Я протянула ему находку, принц повертел ее в руках, вынужден тебя разочаровать. Со вздохом произнес он. «Ты помнишь, какая толщина стен здесь? Такую не разрежешь. А по кусочкам выковыривать стену, чтобы мы смогли пролезть? Может, заряда и хватило бы, знаем мы абсолютно точно, в какой стороне выход. Да и то вряд ли. А мы и того не знаем», — заключил он. В итоге я достала бутылку с лекарственной настойкой, вот от нее никто не отказался. Крепкая штука. Мы снова сели вместе на одеяло, грея друг друга своей близостью, и пустили бутылку по кругу. Несколько глотков, конечно, меня сильно не опьянили, даже несмотря на пустой желудок. Однако настроение чуть-чуть улучшилось, и заснуть будет легче. Наверху, наверное, давно уже ночь. Друзья по бокам потихоньку засопели, а ко мне сон никак не шел. Зато вдруг потянуло на лирику, рассуждение о смысле жизни, и возникло желание поговорить. «Кир!» – растолкала я тело, сидящее справа. «Мы ведь все равно здесь умрем. Скажи, кто Джокер на самом деле?» «Рано еще!» – сонно отозвался тот. «Вот если он умрет первым, тогда скажу». «Не дождетесь!» Я собираюсь жить долго-долго. Ехидно фыркнул объект спора с другой стороны. Я еще пять минут помолчала. А если все-таки умрем? Я еще такая молодая, даже замуж не сходила, изрекла философски. Лиц своих собеседников в кромешной темноте я видеть не могла, но по общему шевелению поняла, что оба приподнялись и уставились на меня. Киршту, что, тоже в темноте видит? Затем принц нервно рассмеялся. «Так еще и не поздно. Я, как лицо, облеченное в данной стране властью, могу вас поженить. Джокер, как ты? Уважаешь последнюю волю дамы?» С легкой издевкой произнес он. «Нет, спасибо». После секундного колебания ответил Джокер. «Зачем мне жена, которая по полгода не отвечает на мои приглашения поужинать?» «Приглашения? Да там всего одно и было!» Стряла я в мужской разговор. Или два. Правда? Тогда я согласен. Да ну, не надо, рассмеялась я. А то вдруг мы таки выберемся. Не хочу, чтобы новообретенные родственники втихаря отравили твою бедную, безродную жену. Не такую уж бедную. Ну ты язва. Эта мелкая шуточная перепалка слегка разрядила обстановку. Да вообще-то я легким покашливанием Напомнил о себе Кир. «Как лицо, все еще облаченное властью, могу не только поженить, но и развести вас. Где-нибудь через полчаса. Зато ты сходишь замуж. Только не говори потом, что ты не только замуж не сходила, но и ребенка не родила. На это мои полномочия не распространяются». Мы дружно рассмеялись. «Тогда я согласна!» Пафосно согласилась я, картинно заламывая руки. Кир включил фонарик, также театрально поднялся и воздел руки к потолку. «Дети мои!» – торжественно произнес он. «В этот замечательный день мы здесь собрались, дабы сочетать законными узами брака два молодых сердца». На этом красноречие слегка подыссякло, потому как принц запнулся и неожиданно быстро перешел к завершающей стадии церемонии. «Джокер!» «Ты согласен взять в жены Гейшу?» Тот хмыкнул в ответ. «Гейша?» Я весело кивнула. «Ну тогда объявляю вас мужем и женой!» Я подождала еще несколько секунд, и, поняв, что продолжение не последует, возмутилась. «И все! Ты пропустил самое главное! Как минимум, а сейчас, Джокер, ты можешь поцеловать свою жену!» Кир насмешливо взглянул на меня, Покачал головой и махнул на нас рукой. Да целуйтесь, если хотите. Только от брачной ночи меня избавьте, пожалуйста. Джокер с готовностью привлек меня к себе и легонько коснулся губами виска. Кир успел сесть обратно и, кажется, моментально задремал. Я выключила фонарь и залезла под мышку Джокеру, предварительно накинув куртку на нас обоих. Киру легче, у него мундир, а наши хамелеонки от холода Недолго спасают. Славно повеселились, — шепнула я, засыпая. Люблю веселые шутки. Какие уж тут шутки! Выдохнул мне в ухо Джокер. Таким не шутят. Кир нас на самом деле поженил. Носа? Мужчина ловко закрыл мне рот. Не кричи, приятеля своего разбудишь. А ты думала? Ни хрена себе! Не ругайся! Мне не нравится, что моя жена сквернословит. Раньше тебя это не напрягало. Раньше ты не была моей женой. Засмеялся мужчина. Я только вздохнула. Ладно, проснется Кир, разведемся. Для развода требуется согласие обоих супругов. Почему ты думаешь, что я захочу этого? Мне вдруг захотелось стукнуть Джокера. Желательно снова в глаз. Я даже сложила пальцы в кулак, и помахала им в воздухе. «Ты что, издеваешься?» «Конечно!» Последовал совершенно спокойный ответ и послышалось насмешливое фырканье. Затем Джокер взял мой кулачок, разогнул его и поцеловал пальцы. Я запустила вторую руку ему под спину, обнимая. «А если серьезно, продолжил мужчина без тени насмешки, то, когда я надумаю жениться, сделаю это как положено. В церкви, с благословением брака, с помолвкой и обручальными кольцами. И моя невеста скажет «да» не потому, что еще замуж не сходила, и не потому, что примет женитьбу за шутку, а потому, что захочет провести со мной остаток своих дней. Подобные слова совершенно выбили из меня всю веселость. Я как-то резко прониклась серьезностью произнесенного. Меня посетила мысль, что если бы Джокер вот прямо сейчас сделал мне предложение, то я лично бы растолкала Кира и заставила поженить нас еще раз. Приподняв голову, я несколько секунд всматривалась туда, где должно было находиться лицо моего, хм, мужа. Ну что же, в любом случае, раз уж сейчас ты мой муж, то хоть частично воспользуюсь этим. Я положила голову обратно ему на плечо, Прижалась настолько тесно, насколько смогла, и с довольным мурлыканьем потерлась щекой. Джокер вздохнул, легко взъерошил мне волосы и поцеловал макушку. «Спи давай, чудо ты мое!»